Глава 49. в я я готова к новому нападению. Медовые дни плавно текли один за другим. Адур уходил на службу всего на несколько часов и то не каждый день. Впервые, благодаря трепетной любви мужа, за все время я неожиданно почувствовала себя удивительно красивой. Но не потому, что дракон купил самые модные платья и самые дорогие украшения. Его искренняя забота, бережное отношение. Внимание к моим желаниям давали понять, что я по-настоящему прекрасна и желана н для него, даже в этом старом подержанном чужом теле. К слову, мне удалось неплохо похудеть. Лесные тренировки с мужем заметно подтянули каркас тела Мирины, живот уже не висел противным мятым комком, да и руки заметно п о с т р о й н е л и Я больше не видела в зеркале усталую и замученную жизнью тетку под сорок. К тому же. Серьезно заинтересовалась молодильными мазями, не настолько р ь я н а как Кибела, конечно, но стоит отдать первой жене Адера должное, у нее была собрана шикарная библиотека по омолаживающему искусству. Ежедневно я тренировала защитный круг и атаку, читала книги по магии. Как Адель бралась за все подряд, начиная от специализированных пособий для темных, заканчивая энциклопедиями с лекарственными деревьями и травами этого мира. Не хотела больше попасть в просак, как в прошлый раз на нашей первой тренировке с драконом. Тогда повезло, что а д р вытащил меня из сна. Останься, я в токсичных парах дольше могла бы полностью свихнуться. На самом деле по д е р е в о м я с о п и никто не засыпал. Его кора порождала в голове удивительные галлюцинации, собранные из страха, желаний, событий прошлого и будущего. Как писали в энциклопедии, столицы даже были подпольные притоны. где после выскурения этой коры специально обученный маг поведением трактовал будущее человека и пророчество всегда сбывалось. Я и сама с удовольствием узнала бы, что значили увиденные в тот день символы: огненный шар, чем-то похожий на пламя Адора, но все-таки не такой, и та страшная галлюцинация с тысячей голосов внутри меня. Грэм настаивал, чтобы я поскорее выбрала себе нового демона, но я не спешила. Да и муж просил не торопиться, освоиться сначала с магией самой без помощников, а потом вызывать слугу. Мне казалось, он начинает заранее ревновать, боится, что я начну шептаться по вечерам с демоном, а не с ним. Мы с а д р о м уже привыкли вдвоем поздней ночью пить чай на балконе и обсуждать прочитанные м н о й книги по магии. Я спрашивала то, что не понимала до конца. И каждый раз за советом старалась идти к мужу, а не к г р э м у Хотела, чтобы а д р понимал, как он важен для меня и насколько я ценю его помощь и внимание. Мы никогда это специально не обсуждали. Но через пару недель я заметила, что практически никогда не бываю одна. То на тренировке с мужем, то с г р э м о м то читаю в библиотеке, где рядом возится Адель. Дракон словно специально распределил время, чтобы я постоянно была под присмотром. даже когда мне удавалось ненадолго в пасмурные дни выбраться к пруду, чтобы почитать возле воды, рядом словно случайно оказывалась одна из горничных и делала вид, что приводит растения на берегу в порядок. Я не хотела торопиться с вызовом демона еще и в д а н ь уважения к Марбасу. Он ушел не так давно, и мне казалось кощунством брать нового демона настолько быстро. Раны от потери любимого льва окончательно еще не зажили, если они вообще когда-либо заживут. Грэм объяснил, что маг должен вызывать демонов в спокойном состоянии духа, без резких эмоций, как назвал он. Демоны по духу очень разные, и не все из них по характеру настолько услужливы и любезны, каким был мой огромный черный котярка. Некоторые из них настоящие хулиганы, могут по приколу назвать свое настоящее имя, а затем нападут, чтобы проверить, достаточно ли в тебе силы, чтобы стать их хозяином. Перед вызовом следовало хорошенько изучить энциклопедию демонов. Но едва я доходила до черного льва с золотыми глазами, как на глазах по-прежнему появлялись слезы. Я не могла продолжать. Готова к новому нападению, сообщила мужу где-то через месяц активных тренировок. К тому времени меня уже напрягало постоянное присутствие кого-то рядом. Я много раз отработала четкую последовательность действий из чеклиста, что делать, если на тебя напал демон, насылающий панику, и готова была встретиться с ним лицом к лицу. даже больше отразить его удар, хорошенько проучить, чтобы оставил меня и этот дом в покое. В субботу Адель попросила отвезти ее в столицу посмотреть новые книги. Лениво произнес муж, налив мне свежего чая. Уси я на выходной я проведу с дочкой целый день. Ты поедешь с нами или или. с Жала его ладонь, дав понять, что хочу наконец остаться одна. Демон не станет нападать, когда кто-то рядом. У нас есть шанс повидаться только когда все уйдут. Уверенно в голосе дракона послышалось сомнение. Оно неприятно зацепило. Подняв черный стакан с чаем, я пересела к мужу на колени и, заглянув в глаза, коварно произнесла: «Меня тренировал лучший воин Его Величества а д е р Разве я могу проиграть?» Дракон засмеялся и поймал мои губы и г р и в ы м поцелуем. Я едва не облила его чаем. И не подсматривай за моей победой, какетливо хлопнула мужа по груди, если ты оставишь со мной кого-то, демон не придет. а д е р перехватил мою ладонь, и, прижав к сердцу, произнес: «Да прибудет с тобой сила верховных мира». Я улыбнулась и поцеловала его в уголок губ, знала, что значит его пожелание. Эти слова говорили магом перед боем, желая, чтобы те обрели мудрость верховных, умение чувствовать другого и пространство вокруг себя. В субботу я проводила мужа и о д е л ь после полудня, а затем в ы ж и д а ю щ е села на кресло в спальне. Сначала читала, то и дело озираясь по сторонам, затем спустилась пообедать, потом прогулялась вдоль пруда, высматривая, не покажется ли кто-то рядом в отражении водной глади, и вернулась в гостиную, уткнулась в книгу, мельком пролистала ритуал призыва демона, не особо вчитываясь в детали, и, заскучав, заварила себе новую чашку ароматного чая. За окном стемнело, в гостиной становилось душновато, и только я надумала подняться в спальню, чтобы включить там холодок, как в дверь постучали. Я вздрогнула от неожиданности. Демоны вообще-то в дверь не стучат, стучали сдержанно, даже д е л и к а т н о Но я никого кроме демона не ждала. Пусть настучат с я и уйдут. Время позднее я не хочу открывать дверь незнакомцам без мужа. Открой. Услышала сквозь стук. Голосок за дверью был ничуть не страшный, женский, звонкий, молоденький, и все бы ничего, если бы не одна пугающая особенность. Этот голос точь в точь напоминал мой собственный, мой настоящий голос.